Глубина — девять тысяч девятьсот пятьдесят. Я была готова. Теплой летней ночью, в час сорок шесть, я стояла у стены кладбища, на том месте, которое я выбрала неделю назад. Место было идеальное. Его прикрывал куст орешника. Со стороны улицы меня никто не увидел бы. И я могла спокойно поставить к стене свою стремянку, которую притащил с собой. Я еще раз огляделась. Всё чисто. И поднялась на пять ступенек, откуда довольно легко могла бы перелезть через стену. Забравшись на стену, я повернулась и потянула верёвку специально привязанную к ручке лестницы. Стремянка ударялась и скребла стену. В ночной тишине это казалось мне громом. Я затаила дыхание. Прислушалась, нет ли шума или каких-нибудь голосов. Всё было тихо. Я затащила стремянку наверх и опустила ее по ту сторону стены, чтобы можно было спокойно спуститься вниз и не пораниться. Я сложила стремянку и повесила ее на веревке через плечо. Огляделась. И сердце у меня ушло в пятки. Да, ночью на кладбище жутко, именно так, как себе это обычно представляют. Могу поспорить, ты бы был в восторге. Я специально подгадала под лунную ночь, чтобы всё было видно, и мне не пришлось включать фонарик. Сейчас я пожалела об этом. По мне так видно было даже слишком хорошо. Я посмотрела на тропинку. Её обрамляли высокие чёрные ели. На гравии падали причудливые тени. Прямо передо мной находился источник, на страже которого стоял каменный ангел без головы, ростом с человека. Чего можно было ждать дальше? Вой волков? Лязганье цепей? Все внутри меня кричало «Паула, беги отсюда!» Но я взяла себя в руки и посмотрела в смартфоне, где я нахожусь. Там на карте я отметила твою могилу, чтобы можно было увидеть маршрут, как пройти. 176 метров. Я пошла вперед. Руки у меня дрожали. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Любой незначительный шорох повергал меня в ужас. А когда рядом со мной неожиданно вспорхнула птица, я чуть не разревелась. Думать рационально и логически рассуждать днём — это просто. Ночью на кладбище тебе вдруг снова семь лет, и в голову приходят истории типа кладбища домашних животных или оно. И монстры в голове начинают представлять совершенно реальную опасность. Через несколько метров узкая тропинка повернула направо и вывела на главную дорогу, которая была значительно шире. По краям стояли высокие липы. Здесь было порадостнее и посветлее. Памятники с обезображенными ангелами виднелись поодаль от дороги. «Повернуть направо, потом налево, и я на месте», — так показывала карта. Я прошла мимо мавзолея, о котором смутно помнила еще с твоих похорон. Там мама останавливалась, чтобы присесть на ступеньку, когда мы возвращались с могилы. У неё подкашивались ноги. «Всё нормально, всё нормально», — повторяла она, хотя все видели, что ничего не нормально. «Как могло быть всё нормально, когда мы только что положили тебя в землю?» Я отбросила все мысли, чтобы сконцентрироваться на своей миссии, и пошла дальше, пока вдруг не оказалась перед твоей могилой. «Неожиданно. Бамс!» И я вдруг стою там и смотрю на квадратную темную плиту, на которой мы выгравировали огромного бычка глаза. Мне тогда даже пришлось ругаться с папой. Ему это казалось глупое и не к месту. Это от того, что он-то не путешественник и не исследователь морей, каким был ты. Ну а что тут поделаешь? Они всего лишь родители, да ведь? На твоей надгробной плите написано «Тим, путешественник, исследователь морских глубин, лучший в мире пловец, брат и сын». А внизу — дата твоего рождения и дата твоей смерти. И больше ничего. Я положила стремянку на землю и села на траву около твоей могилы, скрестив ноги. Что делать дальше, я не знала. В кино люди часто разговаривают с могилами. Но у меня для этого маловато веры в спиритизм. Я перечитывала надпись. Снова и снова. Хотя знала я ее наизусть. Потому что это я ее тогда и сформулировала. Надеюсь, тебе понравилось, как я придумала. Я считаю, что надо просто и беспрекрас говорить все так, как есть. Через некоторое время я заметила, что, видимо, бессознательно начала рвать руками траву вокруг могилы, и тут же остановилась. «Ты бы меня пристыдил, а как же муравьи?» — сказал бы ты. «Или ты живых существ убиваешь?» Я теребила рукой правой рукав футболки, ковыряла пальцем дыру на коленке джинсов, пытаясь конвертировать таким образом напряжение в кинетическую энергию. Не в состоянии сидеть просто так. «Привет», — тихо сказал я потом. Молчание в ответ оглушило, как пощечиной. Обычно ты ответил бы «Привет, медведь», но сейчас это было невозможно, ведь ты лежал на глубине метр девяносто под землей, и тебя уже начинали пожирать беспозвоночные членистоногие, потому что все закончилось, потому что твой голос ушел из этого мира забрав с собой все слова. Потому что все равно это было уже только твое тело, но не ты сам. Тот самый ты, сформированный нейронными соединениями в головном мозге и оставшийся мне таким близким по сей день. Мне было так паршиво. Я злилась на своего терапевта, спрашивая себя, какой именно эффект все это должно было вызвать, кроме того, что мне стало еще хуже. Я не могла остановиться, и все представляло себе, как твое тело грызут жуки и червяки, как твои глазные яблоки вытекают из глазниц, разжижаясь. Каким серым, наверное, стал язык, а живот уперся в крышку гроба, вздувшись от гниющих внутри органов. В моей голове раскручивался фильм ужасов, и я была не в состоянии остановить его. Одновременно мне почти хотелось смеяться потому что я думала о том, что ты был бы в восторге. У меня в голове все перемешалось. И вдруг в этот момент я услышала голос. Сначала я подумала, мне показалось. Наверное, просто ветер или голоса доносились с трассы. Но слишком уж далеко в глубине кладбища я находилась. «Черт подери!» — ругался кто-то. И я затаила дыхание. «Фак! А когда, собственно, начинают работать кладбищенские садовники?» Я немного приподнялась, пытаясь хоть что-то увидеть поверх множества надгробий, закрывавших мне обзор. ужасающий близко от меня, всего в нескольких метрах, мигал луч света и копошился какой-то человек. «Черт, что это, магищик «Кажется, в руках у него была лопата». «А что, могилы сегодня не экскаваторами роют?» Я по-пластунски медленно подползла, спряталась, присев на корточки за одним из надгробий, и стала наблюдать. Склонившаяся фигура однозначно держала в руках лопату, ковыряясь в земле. Но на профессиональную работу садовника это не было похоже. Скорее, как-то хаотично... И уж точно нелегально. Я ползком вернулась назад к твоей могиле и решила уходить. Когда я подняла стремянку, она загремела. И я еще раз обернулась в сторону той фигуры. Фигура замерла. «Кто здесь?» — произнес хриплый голос. Я не ответила, пытаясь только умостить веревку стремянки на плече и быстрее бежать оттуда. Но оттого, что я так суетилась, и тут же споткнулась о невысокий надгробный камень сбоку от меня и растянулась во всю длину под грохот падающей лестницы. Твоя сестра опять блеснула элегантностью и изыском. Это выглядело просто волшебно. Чёрт возьми, на этот раз чертахнулась я и схватилась за сильно ушибленную голень. Теперь мерцающий луч света приближался ко мне. Я увидела, что фигурой был мужчина, а свет исходил от маленького старинного керосинового фонаря летучая мышь. О чём ты непременно сказал бы как-то по-пиратски? Я в панике стала карабкаться назад. Откуда я знаю, может быть, это какой-нибудь сумасшедший убийца, который здесь как раз закапывал труп. Но когда я увидела этого человека перед собой... Мне стало ясно, что он, по крайней мере, не особо опасен. Это был пожилой мужчина. В его тонких седых прядях играл легкий летний ветерок. Он был немного похож на нашего дедулю Тик-Так на старых фотографиях или на голубиного птенчика. У них на голове тоже вот такой спутанный пушок бывает. На мужчине были темные старомодные брюки, а поверх — рубашка в клеточку с короткими рукавами. Цвет, который я не могла разобрать в желтоватом свете фонаря. Выше воротника на меня таращилось испуганное лицо, недоверчивое и одновременно рассерженное. Столько чувств на каких-то нескольких сантиметрах морщинистой кожи. Я подумала о своей собственной пустоте, завидуя такой полноте эмоций. «Что вы делаете в такое время здесь, на кладбище?» — проворчал старик в мою сторону. «Я к своему брату пришла». «Сейчас? Почему вы не приходите на могилу днём, как все нормальные люди?» Между тем я уже присела и рассматривала в свете фонаря, насколько сильно я поранила ногу. То и дело, поглядывая на мужчину с лопатой. «На всякий случай». «Здрасте, приехали. Это что, я посреди ночи на кладбище в земле копаюсь?» — парировала я. «Это вы что тут делаете?» «А вот это вас вообще не касается», — пробурчал мужчина. «Труп, что ли, тут закапываете?» «Вы с ума сошли? Я что, похож на преступника?» «Не знаю. Но и на непреступника вы не тянете. С лопатой и фонарем и всем этим ковырянием в земле не уступал я». Я поднялась и отряхнула одежду. Теперь мы стояли и рассматривали друг друга. Два кладбищенских взломщика, застукавших друг друга на месте преступления. Вся эта ситуация напомнила мне один из твоих любимых анекдотов, который начинался словами «Встречаются два охотника в лесу». И мне стало смешно, как бы абсурдно это сейчас не звучало. «Теперь вы смеетесь». «Может, вы все-таки сумасшедшая? Вы что, сатанистка или вроде того? И исполняете здесь какие-то ритуалы?» — поинтересовался старик, рассматривая меня, слегка прищурившись. «Я уже сказала, что я к брату пришла. Он здесь похоронен», — сказала я, показывая на могилу позади меня. Мужчина не сводил с меня глаз. «А что вы здесь делаете, вы мне все еще не сказали», — повторила я свою попытку. Мне тоже стало любопытно узнать, что мог раскапывать пожилой мужчина лет так восьмидесяти ночью на кладбище. Себя закапывать он точно не собирался. Для этого он выглядел несколько здоровее, чем требовалось. Я за подругой пришёл. Так. Но это было уже слишком. Я пыталась сдержать смех, но у меня не очень получилось. В итоге всё закончилось звуком, похожим на то, как из проколотой автошины выходит шипя и булькая воздух. «Вам это кажется забавным?» — обиделся он. «Ну, вообще да. Полагаю, ваша подруга умерла? Вы хотите украсть труп?» «Что за глупости? Мне надо только урну выкопать. Я ей кое-что пообещал». У вашего поколения сейчас, может быть, всё по-другому. Но в наше время держали данное слово. Хм, ладно. Мы оба молчали. Что собираетесь делать с вашей подругой, когда заберёте её отсюда? Вас это не касается, — пробурчал он. Это же начала было я, но не успела. Я что-то услышала. И, судя по взгляду старика, он тоже. «Это что, голоса были?» — встревоженно прошептал он. «Кажется, да», — сказал я. Мы бы прислушались. Ветер вновь доносил какие-то звуки, похожие на обрывки голосов. «Проклятье, это, наверное, садовники. Они, бывает, уже в три часа ночи начинают работать», — сказал старик. «Тогда нам лучше уходить. Давайте забирайте свою подругу и домой», — предложила я и опять закинула на плечо веревку стремянки. «Я еще не докопался до нее. В восемьдесят три уже не так быстро копается, как в двадцать». «Да, ну тогда, может, в другой раз». «Думаете, как часто я в своем возрасте могу на кладбище по ночам лазить?» последовал сердито ответ. Снова послышались звуки, похожие на голоса. «Хорошо, но я вам сейчас тоже ничего умного не посоветую. Я тогда пойду, наверное», — сказала я. Мужчина отвернулся, подошел к своей лопате и продолжил возиться в земле. Сейчас мне хорошо была видна могила с захоронением урны. Лопата заходила в грунт не очень глубоко, и каждый раз вонзив лопату в землю, он на мгновение замирал. Я стояла в нерешительности. Опять послышались голоса. Старик чуть слышно чертыхнулся. Мне его стало как-то жаль. Я представления не имела, зачем ему понадобилось выкрасть урну. Но с другой стороны, я подумала, я бы тоже хотела, чтобы ты лежал в урне, которую я бы просто могла взять с собой. Я подошла к старику ближе и посмотрела в вырытую яму. Он выкопал уже достаточно глубокую яму. «Ещё сантиметров сорок или около того, и я её достану», — кряхтел он. ну куда дайте-ка сюда», — сказала я. Отставила лестницу в сторону и взяла лопату у него из рук. «Эх, была не была», — подумала я и начала копать. «Лопата? Ещё одна? Ещё раз?» Мой новый знакомый, тяжело дыша, прислонился к одной из надгробных плит, вытирая пот со лба. Голоса слышались всё ближе. Я посмотрела на надпись на надгробии. Похоже, выкапывала эту женщину по имени Хельга. Вдруг лопата ударилась обо что-то твёрдое. «Это урна!» — прошептал с волнением старик. Я опустилась на колени и принялась рыть землю руками. Я разгребала, разгребала и вырыла, наконец, небольшой металлический сосуд с декоративными узорами. Параллельно я слышала, как приближаются чужие голоса. «Да погасить его фонарь!» — прошипела я сквозь зубы, пытаясь высвободить из земли нижнюю часть урны. Старик подчинился моему приказу. Я оттянула сосуд вверх, расшатывая его из стороны в сторону. «Готово!» Урна была у меня в руках. «Все, уходим!» — прошептала я и сунула урну старику пытался зажать лопату под мышкой чтобы взять ее с собой. «Оставьте лопату здесь». «Вы с ума сошли? Это фирменная вещь. Знаете, сколько она стоит?» «О, ну да. Если вы ее с собой возьмете, вас вычислят. Купите себе новую. А сейчас пойдемте, наконец». Старик не сдавался. И дарить свою лопату этому миру он, похоже, не собирался. Я сбрала ее у него и снова перекинула веревку с лесенкой через плечо. «Все, пошли!» «Да иду я, иду!» Он поспешил вслед за мной. То место, где я перелезала через стену, чтобы попасть на кладбище, к счастью, находилось в другой стороне от голосов. «Вас, кстати, как зовут?» Спросила я. «Гельмут. А вас?» «Паула. Очень приятно». «Ладно, ладно, не будем преувеличивать». «Как мило». «А вы как на кладбище прошли?» Спросила я опять. «Ну как?» через ворота. Что? Ну, на боковом входе ворота обычно не запираются, там можно пройти. И это вы мне говорите только сейчас? Мы же просто могли выйти там. Но вы же все схватили и побежали. Мы там сейчас еще пройдем? Если повезет. Там как раз сейчас садовники могут быть. Ладно, тогда пойдем моим путем. Я сначала поднимусь по лесенке и буду ждать вас наверху на стене. Потом подниметесь вы, и я затащу стремянку наверх. На другой стороне сначала я спускаюсь, потом вы. Согласны? Сможете? Да, должно получиться, подтвердил Гельмут. Я установила стремянку, забралась на стену и подождала, пока он тоже поднялся. Потом я затащила стремянку наверх, опустила её с другой стороны стены и спустилась, внизу прислонив лопату к стене. «Возьмите сначала Хельгу, прежде чем я вниз спускаться буду. Как бы мне её не столкнуть, невзначай, когда буду ногу перекидывать». «Эээ, -э ну ладно, давайте её сюда». «А зачем просто, если можно сложно?» Гельмут взял Хельгу... Провел еще раз ладонью по крышке урны и вместо того, чтобы дать ее мне, приподнял крышку. «Что вы там делаете?» — начала я. «Сейчас определенно было не время для этого. Что бы он там ни делал?» «Я только быстренько посмотрю, действительно ли Хельга там?» — ответил он и вытащил из кармана брюк брюкотвертку. «Он что, боялся, что Хельгу до него уже кто-то украл?» Изнутри он вытащил еще одну урну поменьше. Так это, по крайней мере, выглядело. И начал возиться с крышкой. С этого момента все пошло не так. Под его кряхтение и стоны маленькая металлическая крышка откупорилась и отлетела. Гельмут был ошарашен, с какой стремительностью это произошло. Маленькая урна или капсула, или как уж там она называлась, выскользнула у него из рук, опрокинулась, ударилась о мою голову. И с грохотом упала на землю. Старик еще попытался ее поймать. Его вытянутые руки застыли в воздухе, лицо выражало безмолвный крик, а я с ног до головы была обсыпана Хельгой. Я потрогала то место на голове, куда ударилась урна. Наверное, шишка будет. Потом я протерла глаза, пытаясь убрать пепел. «Подождите, не надо!» — Гельмут поспешно спускался вниз и поднял капсулу с остатками пепла. «Не двигайтесь!» — остановил он меня, осторожно опустился на колени и ладонями стал собирать рассыпанный по земле пепел, насколько это было возможно. Я стояла, не двигаясь, и думала о том, что на меня только что, так сказать, высыпали труп. Ну или что-то типа того. кряхтя Гельмут встал и осторожно начал стряхивать пепел с моей одежды, собирая его в ладонь. Не задумываясь, он рукой проводил мне по лицу, выковыривая пепел даже из уголков моих глаз. Целая вечность прошла, пока он сказал «Так», и мне можно было открыть глаза. Я уже хотела было отряхнуть свою одежду, как он схватил мою руку, и у него из груди вырвалось, как заклинание «Нет». «Эм, но мне же надо почиститься». «Ну, а это же Хельга!» «Да, но я же не могу теперь вечно ходить, посыпанная Хельгой!» «Да, я знаю, знаю...» В нерешительности он переминался с ноги на ногу. «Можете сейчас со мной ко мне домой пойти?» Это прозвучало как приказ. Его голос снова обрел уверенность. «Что? Вы с ума сошли?» Тогда можно будет Хельгу еще немножко с вас смыть. То, что смоется, я высушу. И вы чистая будете. Я не извращенец и не убийца. Последние слова он, похоже, старался произнести как можно дружелюбнее. Его лицо скривилось в попытке приветливой улыбки. Но это больше походило на зубную боль. Именно это и сказал бы извращенец-убийца. Вам не кажется? Он смотрел на меня так, будто его сейчас вырвет. Потом он выдавил из себя. «Я прошу вас». И казалось, что эти слова его сейчас задушат. Он стоял передо мной. Тонкие волосы развивались на ветру. В сухоньких руках останки его подруги. Или кем уж там ему приходилось Хельга. Сзади у стены фирменная лопата Вольфгартен. Он выглядел недовольным и несчастным одновременно. Было уже, наверное, часа три ночи. А первая электричка в мою сторону отправлялась в семь. Мне хотелось пить. Мне надо было в туалет. И дела у меня в настоящий момент тоже особо не было. Из-за депрессии я не склонна была преувеличивать ценность своей жизни. Поэтому я сказала. «Да ну и ладно, пошли». Гельмут велел мне прижать руки к телу, как будто ребёнка держу, чтобы Хельга как можно меньше с меня разлеталась. Шли мы медленно. «Чтобы силу встречного ветра сократить», — сказал Гельмут. Но я думаю, он просто устал. А минут через двадцать свернули на небольшую улочку с домами малоэтажной застройки. Старик жил в одном из этих домов, напоминавших бассейн, только вывернутый наизнанку. Дом был облицован таким странным светлым кафелем, какое уместно было бы использовать для внутренних стен бассейна. Но ведь не для фасада же здания. Гельмут открыл ключом дверь и сразу запихнул меня в комнатку направо, в крошечную малюсенькую ванну с душевой кабиной. «Только не двигайтесь!» — крикнул он, удаляясь по коридору. Я слышала, как он открывает шкафы один за другим, шарит в них. И через некоторое время он вернулся с пачкой фильтров для кофе и клейкой тканевой лентой. «Вы что, мистер Макгайвер?» — пошутил я. «Кто?» — растерянно переспросил он. «Ладно, неважно». Я наблюдала, как он приклеивает кофейные фильтры один к другому, пока не получился целый коврик. Потом он опустился на колени, положил этот гигантский фильтр в душевую раковину подогнал его по размеру и закрепил по краям клейкой и лентой. Я не знаю, как долго клейкая лента продержится в воде. Наверное, недолго. Но не могли бы вы положить вашу одежду в пакет? Я вам сейчас принесу. И передать его мне, прежде чем встанете под душ. Что? Я тогда стряхну Хельгу с одежды и соберу остатки. Ммм. Mm. «Ладно, хорошо. Но дверь ведь запирается, да?» «Разумеется. Секунду, я дам вам полотенце и чистый халат», — сказал он и исчез. Я в это время рассматривала его конструкцию из фильтров. «Идея абсолютно бредовая», — подумала я, — но сказать это вслух не решалось. Кем бы ему эта Хельга не приходилась, кажется, она была безумно дорога ему если он не хотел потерять ни пылинки из её пепла. Если бы это был твой пепел, я бы, наверное, так же себя вела. В конце концов, я влезла на кладбище ночью, чтобы навестить тебя. Хотя сделать это можно было прекрасно и днём. То есть медаль за душевное здоровье мне бы вряд ли кто-нибудь вручил. Гельмут вернулся и принёс мне махровый халат и полотенце. Когда он вышел из ванной, я повернула старый латунный ключ, И осторожно, чтобы рассыпать как можно меньше, пепла разделась. Всю одежду, кроме носков и нижнего белья, я положила в пакет, надела халат и открыла дверь. Гельмут ждал в коридоре. И теперь, встав на колени, сунулся в ванную и маленьким ручным пылесосом собрал пепел, насыпавшийся с меня на пол. Думаю, ничего более рационального мне видеть не доводилось. Мне пришлось помогать ему встать на ноги. Он только взял пакет, кивнул, даже не сказав спасибо, и мелкими шажками вышел из ванной. А потом еще раз обернулся. «Осторожнее с водой. Не включайте сильный напор. Вода будет медленно стекать из-за кофейных фильтров». «Хорошо, я осторожна». Когда он закрыл за собой дверь, я опять заперлась и повернулась к душу. Стены ванной были облицованы белой плиткой, а в душевой кабинке плитка была с голубыми волнами. Я сразу вспомнила море. Тебя. И подумала, как бы ты отнесся к тому, что у меня тут умерший человек в волосах. Ты бы точно сказал на это бомбически. Может быть, даже сжал кулак, как Борис Беккер, чтобы жестом подчеркнуть степень супербомбичности. Может, ты спросил бы, как это пахнет. И каково она на вкус? Если бы ты сейчас был здесь. И если бы я не знала, что ответить на последний вопрос. Ты бы стёл меня дурой. Я сунулась в волосы, растерла пепел между пальцами, а потом лизнула подушечку пальца. Никакого вкуса. А не было ли это каннибализмом? Или я уже совсем с ума сошла? «Сколько я уже не спала?» «Всё в порядке?» Глухо спросил он за дверью. «Да, всё хорошо», — быстро ответила я. «Всё супер, Гельмут. Я тут как раз твоей подружкой полакомилась». «Нет, я действительно слишком долго не спала». Я встала в душевую и тихонько открыла кран так, чтобы из старомодной лейки над моей головой потекла лишь тоненькая стройка воды. Вода, ударяясь о кофейные фильтры, издавала глухие звуки, как от падающих капель дождя. Я закрыла глаза и просто стояла, думая о твоей могиле, и тем самым опять же о тебе. «А откуда берётся дождь?» — спросил ты однажды. «Ну, из облаков, ты же знаешь. А облака откуда берутся Х -х -х, это посложнее будет». Ты пошёл в свою комнату, принёс листочек восковой мелок, и сунул их мне в руки. «Покажи», — потребовал ты. «Ладно», — я начала рисовать что-то похожее на море. «Это море, где скапливается почти вся вода, какая есть на земле». «И рыбы, они там тоже скапливаются», — вставил ты. Лицо выражало максимальную концентрацию. Подбородком ты опирался на обе руки. Типичная поза Тима-исследователя. «Ну да, так сказать. Во всяком случае, на поверхности моря вода испаряется. И на суше, конечно, тоже. Испарение мы на природоведении проходили. Это как при сушке белья, да ведь?» «Верно. И эта вода, которая испаряется на море, перемещается маленькими парящими капельками в сторону материка. Если влажный воздух теплее, чем прохладный воздух над землей, он поднимается вверх в атмосфере Я нарисовала купол над морем и материком и показала стрелками направление, в котором двигается влажный воздух. «Ага!» — воскликнул ты. «Это прозвучало как Эврика?» «Во всяком случае, очень значительно». «Да. А вверху всегда бывает прохладнее, чем внизу. Ты же знаешь, когда мы приезжаем к тете Маргит, там вверху всегда холоднее, чем у нас внизу, правильно?» «Точно». Дело в том, что холодный воздух не удерживает воду так, как тёплый воздух. И испарившийся водяной пар конденсируется, так это называется. Я такого слова не знаю. Не страшно. В итоге это приводит к тому, что капельки воды маленькими группами собираются и удерживают друг друга. Мы эти группы видим уже облаками, потому что их так много, что они становятся непрозрачными. «Ага!» — снова воскликнул ты выхватил у меня из руки мелок и нарисовал облако с улыбающимся личиком. Когда эти группы капелек становятся слишком тяжелыми, им сложно удерживаться в воздухе, и рано или поздно они падают вниз. В зависимости от того, насколько воздух холодный, это может быть дождь или град, снег, снежная крупа или что-то еще. Я нарисовала от облака стрелочки в сторону моря и в сторону материка. Как видишь, это круговорот. Вода же, которая спускается вниз, снова испаряется. Ты молчал и внимательно рассматривал рисунок. А рыбы тоже могут испаряться? Нет, рыбы не могут испаряться. Только представь, они испаряются, взлетают в небо, а потом все вниз падают из рыбных облаков. Повсюду только и слышно плюх-плюх, а вместо дождя на голову сыплются рыбы. Но они же тогда все мёртвые будут. Лицо у тебя застыло от ужаса. Рыбы не испаряются, только вода. А если море когда-нибудь испарится полностью? Тогда все рыбы задохнутся. Вся эта тема тебя сильно беспокоила. Нет, — сказала я и провела пальцем по стрелочкам. Вода же всё время дождём или другими осадками падает на землю. Это круговорот. Мне кажется, я иногда тоже немножко испаряюсь, прошептал ты заговорщически. Да, прошептала я в ответ. Мне кажется, мне надо съесть мороженое, чтобы пополнить внутри запас воды, добавил ты с улыбкой. Да, так и поступим. А то улетишь мне еще в облака. Я все еще неподвижно стояла под душем. Вода струйками стекала по телу. Дорожки, по которым стекали капельки, оставляли на моих руках узор там, где смылся пепел. Я стала как будто мраморная. Я медленно принялась стирать пепел со своего тела. Механически я проводила руками по волосам, распределяя воду. Снова и снова выжимала волосы. Сейчас ты был в облаках. Ты испарился. В воде вокруг ног образовался серый рисунок. Потом я услышала стук в дверь. «Вы там?» «Да, все нормально». «С фильтрами получается?» Глухо прозвучало через дверь. «Да, работает». «Отлично». Больше ничего не последовало. Я еще один последний раз выжила волосы, вышагнула из кабинки и вытерлась полотенцем. На махровом ворсе следов пепла не оставалось. Значит, большую часть хельгии я смыла. Я посмотрела в маленькое зеркало над раковиной, чтобы проверить, нет ли за ушами, на шее еще где-нибудь остатков пепла. А потом надела нижнее белье, носки и халат. Выйдя из ванны, я пошла вдоль маленького коридора. На стенах были старомодные бежевые обои с узором из коричневых кустиков травы, которые ты без обиняков назвал бы какашечными, пожалуй. Справа находилась винтовая лестница, ведущая вверх и вниз. Слева от меня коричневая деревянная дверь с матовым стеклом, но она была закрыта. Прямо по коридору, чуть приоткрытой, стояла деревянная дверь, ведущая в комнату, где горел свет. Я вошла и очутилась, к своему удивлению, в очень современной кухне. Стены в пастельных тонах, а панели шкафов покрыты рояльным лаком цвета яичной скорлупы. Я увидела стеклокерамическую плиту, большой американский холодильник с генератором льда и всякими приспособлениями. Прямо передо мной была стеклянная раздвижная перегородка, рядом с которой стоял обеденный стол и четыре стула. На одном из них сидел Гельмут и ковырялся в ручном пылесосе, кисточкой извлекая кусочки пепла и собирая их на белом листе бумаги. Как он различал, какие кусочки были Хельгой, а какие просто грязью? Спрашивать я не стала. «Я всё», — объявила я. «О, очень хорошо. Пусть фильтры теперь высохнут сначала». «Где мои вещи? Я бы оделась». «Они в стиральной машине. Грязные были». «А что? Они же мне нужны. А как я сейчас выйду? Мне же домой надо ехать». «Но не в таком же виде. Всё ведь в пепле было». Я думал вы их просто протрясёте. Так я и сделал. А пепел снова в капсулу собрал. Так зачем их ещё стирать надо было? Но там ведь не только Хельга была. Джинсы все в земле были. И на футболке серые разводы от пыли, и пепла остались, и, и ещё что-то. И что мне теперь делать? Я этого человека задушить была готова. Хм... «Я вам что-нибудь из Хельгинах вещей дам, подождите». Он отложил пылесоса кисточку на стол, обошёл вокруг и проследовал мимо меня в холл. Я слышала, как он поднялся по лестнице, потом шаркал там наверху ногами прямо надо мной, ходил из комнаты в комнату. Я села к столу и закрыла лицо руками. «Как я могла вляпаться в это безумие?» — спрашивала я себя. Через некоторое время Гельмут вернулся на кухню. «Я вам кое-что из своего принёс. Хельга очень маленькая была и худенькая, метр пятьдесят два всего лишь, и весила меньше пятидесяти килограммов. Мне кажется, её вещи вам не подойдут». «Разумеется. Спасибо. Я толстая, я знаю». Я взяла аккуратно сложенный и, похоже, даже поглаженный спортивный костюм лилового цвета. Насупившись, я снова пошла в ванную переодеваться. А когда вернулась на кухню, Гельмут как раз включил чайник. «А, ну что, великоват немного, но ничего, совсем немного», — заметил он. Я промолчала, а потом взяла пакетик ромашкового чая из коробки с разными сортами, которые он протянул мне. Часы на стене показывали, что уже доходило шесть. Я жутко устала. Хозяин жилища тоже выглядел уже довольно измученным. Проследив глазами мой взгляд, он тоже посмотрел на часы. «Через час я обычно встаю», — пробормотал он. Мы пили чай, молча, не говоря ни слова. Потом он спросил, «Сколько было лет вашему брату, когда он умер?» «Десять», — ответил я односложно. Гельмут кивнул и добавил горячей воды в наши чашки. Извините, что я на вас Хельгу опрокинул. Да, был не очень, кстати. Я знаете, перед этим в интернете посмотрел, как такие капсулы с пеплом открываются. Да, да, не смотрите так. Мне 83, и у меня есть компьютер. Многие пожилые люди сейчас онлайн. И там, где я смотрел, «Говорилось, что открыть такую вещь непросто. Я не ожидал, что это будет так легко. Даже слишком легко. Поэтому я недооценил силу рычага». «Похоже, Хельга много для вас значит». «Да». «Только и ответил он. И сделал глоток из своей чашки. Он взял себе шиповник». «Почему вы пошли к своему брату ночью, а не днём?» — спросил он снова. «Мне сложно с людьми, и я не хочу, чтобы на меня смотрели, когда я стою у могилы брата». «Понимаю. Я этого тоже не люблю». «Неудивительно. Весь его облик хмурый и отторгающий. Я себя спрашивал он всегда такой был или просто разучился общаться с людьми? Думаю, он был одинок. Во всяком случае, на меня он производил впечатление человека, который живёт совсем один. А может быть, это всего лишь мысли клише. Я тоже не походила на человека, который ночью тайком на кладбище проникает, или у которого дома горы коробок от пиццы громоздятся, потому что депрессия превратила жизнь в полную катастрофу. «Вы выглядите усталой», — сказал Гельмут. «Я почти тридцать часов не спала». Не сильно полезно для здоровья. А я не очень здорова. Хм. Если хотите, можете прилечь в гостиной и поспать немного. А я пока переложу ваши вещи в сушилку и сам тоже ненадолго прилягу. Ну, я не знаю. То есть, ладно. Хорошо. Он провел меня в соседнюю комнату, Вытащил из шкафа коричневое теплое одеяло, дал мне в руки, а потом вышел и закрыл за собой дверь. Я огляделась в комнате. Слева от меня стоял застекленный шкаф, где была составлена посуда. По всей видимости, хорошая посуда. Такая посуда появляется в доме, думаю, только в определенном возрасте. У папы с мамой такое еще нет, а вот у бабушки с дедушкой уже есть. Но наши родители уже обзавелись хорошими бокалами. Может быть, это уже начало. Я осматривалась дальше. Прямо передо мной открывалось зрелище, которое тебя привело бы в истинный восторг, это точно. На комоде коричневого цвета в стиле 70-х, предположительно оригинал, стояло множество чучел животных. Просто немыслимо. Я подошла ближе и стала рассматривать коллекцию. На комоде стояли, среди прочего, две белки, бобр, конюк, два зайца, морская свинка, попугай, кошка. Не без повреждений. Вероятно, на проезжей части под колеса попала. И голубь. Я была уверена, коллекция не совсем легальная, но бомбезная однозначно. Над комодом висела полка, на которой стоял корабль в бутылке, а рядом фотография маленького мальчика. Он выглядел немногим старше тебя. Фотография была довольно старая. Может, это сын Гельмута? Или он сам? Сколько лет фотографии определить было невозможно. На чучелах скопился целый слой пыли. Я рассеянно протерла рукавом спортивные кофты стеклянные глаза конюка и сразу пожалела об этом. У него был странный взгляд. Я не знаю, как это описать. Какой то буравищий и одновременно неживой, безучастный. Как будто он смотрит на меня очень внимательно и при этом мимо меня. Я спрашиваю себя, как выглядели твои глаза, когда тебя достали из пучины. Они были закрыты или открыты? И если они были открыты, куда они смотрели? Что ты видел перед гибелью? Рыбу? Я надеюсь, ты видел рыбу. И я надеюсь, ты не думал обо мне. Пожалуйста. Потому что меня не было рядом, чтобы помочь тебе. То, чего я желаю больше всего, это чтобы ты в последние секунды жизни думал не обо мне. Не о том, что я должна быть рядом, чтобы спасти тебя. Чтобы ты не тосковал обо мне в тот момент и не думал, что мы больше никогда не увидимся. Я ощущала смутное чувство вины, и это сводило меня с ума. Я надеюсь, что ты думал только о рыбах, о плавающих блюдцах и, может быть, о дельфинах, хотя к ним ты относился с недоверием. Животные, которые делают вид, что они рыбы, но рыбами при этом не являются. Это было для тебя подозрительно. Я заплакала. Уже достижение, потому что после твоих похорон и до этого момента в чужой комнате старого незнакомого человека я еще не плакала. А как человеку плакать, если внутри у него лишь ничто? А сейчас вырвалось наружу целое море, порой бушующее в моих ушах. Я вытерла глаза, и мне вспомнилось еще кое-что. Я снова повернулась к комоду, взяла конюка и повернула его клювом к стене. От его стеклянных глаз мне было не по себе. Потом я легла на коричневый кожаный диван, стоявший почти в центре комнаты напротив двери. От того, что я туда-сюда ворочалась, кожаное покрытие дивана скрипело. Я укрылась и лежа на спине уставилась в потолок. Выключить свет я забыла, но вставать еще раз не хотелось. И я просто закрыла глаза.